Добрая лисица Стрелок весной малиновку убил. Уж пусть бы кончилось на ней несчастье злое, Но нет, за ней должны еще погибнуть трое, Он бедных трех её птенцов осиротил. Едва из скорлупы, без смысла и без сил, Малютки терпят голод и холод, И писком жалобным зовут напрасно мать. Как можно не страдать, малюток этих видя, И сердце, чьё об них не заболит, Лисица птицам говорит, На камушке против гнезда сироток сидя. «Не киньте, милая, без помощи детей». Хотя по зернышку бедняжкам вы снесите, Хоть по соломинке к их гнездушку приткните, в этим жизнь их сохраните. Что дело доброго, святей? Кукушка, посмотри, ведь ты и так линяешь, Не лучше ль дать себя немножко ощипать И перьям бы твоим постельку их услать? Ведь попусту ж его ты растеряешь, Ты, жавронок, чем по верхам, Тебе кувыркаться, кружиться, Ты б корму поискал по нивам, по лугам, Чтоб с сиротами поделиться. Ты, горлинка, твои птенцы уж подросли, Промыслить корм они и сами бы смогли, Так ты б своего гнезда слетела, Да вместо матери к малюткам села, А бы твоих пусть Бог берег. Ты, б ласточка, ловила мошек Полакомить безродных крошек. А ты бы, милый соловей, Ты знаешь, как всех голос твой прельщает, Меж тем, пока зефир их с гнездышком качает, Ты б убаюкивал их песенкой своей. Такою нежностью, я твердо верю, Вы б заменили им их горькую потерю. Послушайте меня, докажем, что в лесах есть добрые сердца, И что, при сих словах, малютки бедные все трое, Не могшись голоду сидеть в покое, попадали к лисе на низ. Что ж, кумушка, тотчас их съела и поучение не допела. Читатель, не дивись, кто добр поистине, Не расположая слово, в молчании тот добро творит. А кто про доброту лишь в уши всем жужжит, Тот часто только добр насчет другого, За тем, что в этом нет убытка никакого. На деле же почти такие люди все... Сродни моей лисе.